Глава двадцать седьмая Велика тайна слияния двух любящих душ. Каждая берёт от другой самое лучшее, но лишь за тем, чтобы вернуть этот дар, украшенный любовью. Ромэн Ролан Алиса сидела у окна, пила кофе и бездумно смотрела в темноту улицы. Где-то там одиноко горел единственный фонарь. Его свет небольшим тусклым пятном освещал густую вязкую мглу. Прошёл под колечком света и снова погрузился в черноту и тишину, только эхо твоих шагов слышатся рядом. Примерно такая же мгла, как на улице, была сейчас в душе Алисы. Она не понимала, зачем, для чего ей выходить замуж за Виталика, не верила в его чувства, боялась их будущих отношений. Он вёл себя так, словно ничего не случилось, словно всё в порядке вещей. Подумаешь, мажор позвал замуж простушку. Нет, не так. Сначала переспал с ней, а потом позвал замуж. Банальная история. Любка, если узнает, проклянёт Алису, самым страшным проклятием проклянёт. Кстати, о Любке. Она вроде собиралась завтра в гости заявиться. Увидят настроение Алисы, привяжется с расспросами, хоть дверь запирай и телефон выключай. Появившийся Пушок требовательно мяукнул и с явным намёком стал крутиться у холодильника. «Обормот ты, толстый!» — вздохнула Алиса, вставая со стула. «Я тебя два часа назад кормила. Как в тебя всё влезает?» Пушок протестующе мяукнул. «Мол, не клевещи, Алиска. С утра я не кормлен и не поин. Вот вернутся родители. Попрошу маму посадить тебя на диету, а то скоро в дверь не пролезешь», — пригрозила Алиса. «Алиса». Но пригрозить пригрозила, а дверцу холодильника открыла. Не оставлять же любимого котика голодным, да ещё и на ночь. Кусок куриного мяса и сметана отличное сочетание, по мнению Алисы. Пока Пушок активно разделывался с едой, Алиса вернулась к почти допитому кофе. Виталий осмотрел её запасы и сообщил, что завтра к ней приедут продукты из ближайшего магазина. Эту бурду что ты пьёшь? Даже приблизительно кофе нельзя назвать, заявил он. Меня устраивает, попыталась отстаивать свою свободу Алиса. В ответ на насмешливый взгляд, под которым она каждый раз краснела как школьница. Врать родителям будешь. Я сообщу, когда ждать доставку, и попробую только не впустить курьера. Нет, но ну, на такое Алиса не была способна. Элементарно пожалела бы того, кто всё это вёз бы на себе. Но Виталий, конечно, ей не поверил. Зараза. Прострадала, промочилась Алиса до самой ночи. То ей хотелось прибить Виталика. Прям руки чесались взять и один раз сразу отомстить за свои многочисленные мучения. То при одной мысли, что с ним может что-то случиться, ей становилось плохо, особенно до свадьбы случится. Ведь тогда Алиса точно останется старой девой. Где найдётся второй такой идиот, который её замуж позовёт? Алиса вообще не представляла себе реакцию родителей на своё планируемое замужество, особенно матери. Обрадуются? Удивится? Или будет что-то другое, но точно будет, чтобы мать да не устроила театральное представление на тему моя няня нагладная доченька замуж выходит, да быть такого не может. Легла Алиса сострёпаными нервами. Снились ей кошмары. Она постоянно от кого-то убегала, падала, спотыкалась, летела в пропасть. В общем, проснулась разбитой, усталой, как будто и не спала вовсе. И надо же было такому случиться, чтобы утром у неё начались эти дни. Как специально организм подгадал. Чуть понервничала и вперёд. Наслаждайся жизнью в полном объёме. И притворяться не пришлось. Самочувствие сразу же уползло куда-то ниже плинтуса. Еле живая Алиса сначала встретила курьера с продуктами, попросила внести всё в кухню, рассавала быстро по полкам всё купленное. А затем и Любка пришла, вовремя очень. Чуть-чуть опоздала, не увидела всё привезённое. Посмотрела с порога на Алису и саркастично спросила. «Кто и когда тебя жевал и забыл выплюнуть?» «Иди ты!» — от души послала её Алиса. «И так всё болит. Ещё и эта подружка любимая достаёт». «Да сейчас!» — фыркнула Любка. «Не дождёшься. Давай чайник ставь. Будем кофе пить. Я вкусняшки принесла». Пить кофе Алисе не хотелось. Но Любка же такая, не отстанет, если что, решила. А потому пришлось ковылять на кухню и включать огонь под чайником. «Я смотрю, ты разбогатела!» — хмыкнула Любка, усевшись на стул у окна. На столе стояла дорогая банка кофе от Виталика. «И сколько такое счастье стоит? Или на распродаже взяла?» «Это от поклонника подарок!» — буркнула, покраснев Алиса. Она уже знала, какой будет ответ. И Любка её не разочаровала. «Да хорош врать!» — фыркнула она. Отхуды у тебя такие богатые поклонники. Да и вообще, есть ли они, или ты снова заливаешь? Добавила про себя Алиса так и не произнесённой любки фразы. Не хочешь, можешь не пить, отрезала Алиса. В ней заиграла жадность. Что-то не хочу, любка досталась кулька, которая принесла с собой упаковку вафель с шоколадом. Очень даже хочу, говорят этот чуть ли не самый лучший кофе. Алиса молча выключила чайник, молча приготовила кофе. Молча поставила чашки на стол. Угощать Любку хотелось всё меньше. Какой ресторан? Ты издеваешься, да? недоумённо моргнула Алиса. Где я и где ресторан? Не вопрос, ухмыльнулся Виталек. Чёрт ты сама говоришь о своём отказе нашим матерям, прямо в лицо. Потом расскажешь, как они отреагировали. Алиса мрачно выругалась, причём со словечками, которых и не все дворники знают. Виталек сдержал весёлый смешок. Для Лисы ничего не изменилось. Она была всё тем же колючим ёжиком, любую инициативу воспринимала в штыки. Даже свадебное платье и то не хотела покупать. И помогла долька угрозы её матери отключить интернет на пару дней. Вот тогда Алисе пришлось вылезать из дома и страдать при примерке платьев. Если бы не её мать, тётя Таня, то и замуж Алиса пошла бы в джинсах, заявила бы, что не нашла подходящего наряда. А так Так у неё появилось свадебное платье, по словам тёти Тани, очень ей шедшее. Теперь оставалось утрясти вопросы с гостями и празднованием. Они сидели в комнате у Алисы и уже полчаса, если не дольше, согласовывали свадебные мероприятия. Свадьба ожидалась уже через десять дней. Обе семьи старались устроить запоминающееся пиршество. Алиса же настаивала на тихом и скромном мероприятии. «Не комплексуй», — Виталик прижал к себе Алису, чмокнул её в макушку. Поверь, на свадьбу приходят, чтобы поесть, попить на халяву, а заодно, чтобы потом обсудить внешность невесты и жениха, проворчала Алиса. И нормально у тебя внешность. Вон и глаза есть, и нос, и даже рот, редко когда закрывается. Ой. В следующий раз будет сильнее, ой, проворчала Алиса. Хватит меня стебать. Я между прочим серьёзно с тобой разговариваю. Я серьёзно. Там немного-то гостей будет, человек 30-40 не больше. «Алиса, прекрати драться!» Виталик потер пострадавший бок. Локти у Алисы оказались острыми. «Тридцать человек — это много, а сорок тем более. Да даже двадцать уже много!» Категорично заявила она. «Я вам не манекен на витрине, чтобы меня все рассматривали». «Ты не манекен. Ты трусиха». В этот раз Виталик удачно увернулся и от кулака, и от локтя. В отместку он сгреб Алису в охапку и закрыл ей рот поцелуем. пусть делом займётся вместо того, чтобы будущего мужа избивать.